Глава пятая. Смерть и вокруг неё Приблизительно в 450 году умерла, не достигнув и 30 лет, черноволосая женщина, принадлежавшая к древней культуре мочи. Ее похоронили, завернув сотни метров хлопчатобумажной ткани и укрыв плетеной тростниковой циновкой, вероятно, служившей ей кроватью при жизни хорошо сохранившийся за счет естественной мумификации тела, все еще имеет складки кожи на животе, скорее всего, говорящие о том, что она выносила по крайней мере одного ребенка. Обнаружившие ее археологи пришли к выводу, что она, вероятно, умерла от осложнений при родах. Ее на редкость сохранная нетронутая гробница была обнаружена в 2006 году на вершине сильно разграбленной глинобитной пирамиды Као-Вьехо, входящий в комплекс пирамид Эльбруха на северном побережье Перу. Прозванная «Синьорой Искао», она была захоронена с любопытной смесью традиционно женских и мужских погребальных принадлежностей, включая золотые украшения, золотые швейные иглы, ткацкие инструменты, две церемониальные боевые дубинки и 23 копья. Была ли она могущественной правительницей или, возможно, женой правителя, который наделил ее военными атрибутами? Не имея письменных свидетельств, мы не можем знать это наверняка. Несомненно лишь то, что она была важной персоной. Рядом с ее массивным адром-свертком лежали и другие тела, ее проводники в загробный мир, в том числе тело девочки-подростка в возрасте от 17 до 19 лет, все еще с веревкой на шее. Возможно, девочку принесли в жертву, чтобы она сопровождала свою хозяйку в загробном мире. Но почему, учитывая ее знатное положение и щедрые посмертные подношения, сеньору Искао похоронили, укутав простой тростниковой циновкой? Быть может, ее обычная постель лишь удобный способ разместить необъятный сверток ее похоронного савана? Но, возможно, она должна была также обеспечить безопасность ее последнего путешествия. Недавнее исследование показало, что 70% современных западных людей предпочли бы умереть в своей собственной постели. Желание, которое остается несбывшимся для тех 50%, кто прощается с жизнью на той же стерильной больничной койке, на которой когда-то появился на свет. Желание умереть в собственной постели отражает устойчивую связь между сном, смертью и воображаемой загробной жизнью. Еще в 2200 году до нашей эры, в одном из самых ранних литературных произведений мира, Гильгамеш отмечал эту связь между сном и смертью, взывая к своему безжизненному другу. «А теперь ты лежишь неподвижно. Что за сон овладел тобою?» «Потемнело твое лицо, и не слышишь ты моих речей». Всякий раз, когда археологи находят человеческие захоронения, обнаруживается, что тела располагаются, как правило, в положении спящих, вытянувшись на спине или на боку, или свернувшись в позе эмбриона. Беспорядочное или неудобное положение, показывающее, что тело было сброшено и оставлено лежать, как упало, Дегуманизирующий способ обращения с мёртвыми, который применялся лишь в отношении врагов или злодеев. Подобное захоронение было обнаружено на Ridgeway Hill в Дорсете, Южная Англия. 54 обезглавленных скелета викингов были брошены в общую погребальную яму. Захоронение тел головой вниз или в положении сидя крайне редки, хотя и случались например, среди элиты секанской культуры прибрежного Перу в IX-XIV веках. Большинство из нас ощущает эту связь между сном, смертью и загробной жизнью. «Покойся с миром» или с «списпокойно», говорим мы. В Ветхом Завете одно из слов, обозначающих кровать, совпадает с финикийским и угорицким словом, обозначающим гроб, MSKB, а валийское слово «bed» означает и кровать, и могилу. Скотоводы народности Нуэр, ведущие традиционный образ жизни в районе Большого Верхнего Нила, верят, что во время сна душа блуждает среди предков и что смерть наступает, если тело пробуждается до того, как душа вернется. Мы не можем быть уверены, что они ошибаются. Это незнание заставляет нас окружать смерть большим количеством ритуалов, чем любое другое событие. В этой драме кровать неизменно играет главную роль, даже если умирающего монарха приходится с трудом помещать в его ложе для последнего формального прощания. Ритуалы и духи Для жителей Месопотамии, которые оставили нам самые древние письменные описания погребальных ритуалов, смертная ложа имела огромное значение. Как только становилось ясно, что человек умирает, его или ее переносили на специальное погребальное ложе, вокруг которого собирались родственники и друзья. Слева от кровати ставили пустое кресло. Это было место, где душа должна была сидеть после смерти, пока тело омывали и умощали ароматическими маслами. Рот плотно завязывали, выскуряли благовония. Рядом с телом на погребальную кровать клали могильную утварь, возможно, какие-то любимые вещи покойного, подношения богам, еду, питье и сандалии. Сандалии были необходимы для путешествия души в загробный мир. Поскольку путь этот был трудным, богатые предпочитали отправляться на повозке. Сначала дух должен был пересечь кишащую демонами степь на западе, затем — предстояло переправиться через мрачную реку Хабур в царство мертвых, где усопшего наконец-то встретит бог, который вычеркнет его имя из списка живущих. Оказавшись в загробном мире, душа влачила довольно унылое существование, которое лишь изредка скрашивали периодические продуктовые подношения от родственников. Единственное исключение делалось для мертворожденных младенцев, которые, согласно преданиям, проводили свою вечность, играя в игры и вкушая мед. Друзья и родственники покойного вступали в период траура. Позволить даже самому бедному человеку умереть без поддержки было знаком величайшего неуважения. Скорбящим в это время полагалось носить одежду из грубой ткани, громко рыдать и расцарапывать себе тело. Иногда нанимали профессиональных плакальщиц, в частности из проституток, и били в барабаны. Похороны обходились дорого. В качестве оплаты представители похоронных служб и священники могли рассчитывать на погребальную кровать, кресло, одежду, в которой человек умирал, а также на зерно, хлеб и пиво. В середине третьего тысячелетия до нашей эры шумерский царь Урукагина из Лагаша решительно повелел ограничить количество погребальных принадлежностей. Он сократил число кувшинов пива с семи до трех хлебов с 420 до 80, и разрешил только одну кровать и один подголовник для похорон, добавив, что кровать должна изыматься из могилы после погребения. Месопотамские похороны, наподобие сегодняшних свадеб, создавали условия для коммерческого обогащения, особенно учитывая веру в то, что если тело не похоронено должным образом, то призрак может возвращаться и преследовать живых, Вот почему месопотамские воины-победители всегда хоронили даже своих врагов, погибших в бою. Закон Урукагины, запрещающий оставлять кровати в гробницах, свидетельствует о том, что для людей это была обычная практика. Погребения на Адре хорошо известны и по другую сторону Красного моря. Еще в 4000 году до нашей эры люди в Египте и Нубии, современный Судан, хоронили своих усопших на деревянных носилках или носилках-тележках, а также на домашних лежанках. Когда в начале 1900-х годов американский археолог Джордж Рейснер проводил раскопки в Керме, столице нубийского царства Куш, он обнаружил множество подобных погребений, относящихся примерно к 1700 году до нашей эры. Обычно смертное ложе было сделано из дерева, иногда с ножками, похожими на коровьи и часто с плетеным матрасом. Временами на кроватях были заметны следы износа, позволяющие предположить, что эта мебель использовалась и при жизни их владельцев. Хотя Рейснер обнаружил больше могил с кроватями, чем без них, такие захоронения все же были, по-видимому, доступны только богатым, которые могли себе позволить расстаться с этим предметом мебели. На современных суданских похоронах люди, как и раньше, несут своих умерших в могилы на кроватях, но после ритуального очищения кровать обычно возвращается домой. Смертное ложе было также неотъемлемой частью древнеегипетских похорон. Когда в конце 14 века до нашей эры скоропостижно скончался Тутанхамон, его гробница оставалась незавершенной, Однако стены погребальной камеры были уже расписаны сценами его похоронной процессии. 12 скорбящих в белых туниках тащили установленную на полозьях деревянную кровать, на которой лежала мумия Тутанхамона. С кровати не спадали складки тяжелого ритуального покрова, украшенного фестонами гирлянд, как выразился первооткрыватель гробницы Тутанхамона Говард Картер. Похоронная процессия должна была доставить мумию из царского святилища на краю пустыни с видом на Нил, где тело фараона, вероятно, подвергалось бальзамированию, в Некрополь. Следом за его ложем слуги, рабы и придворные несли все остальные вещи, которые понадобятся усопшему в загробном мире, включая канопу, ритуальный сосуд с его внутренними органами, одежду, еду, драгоценности и мебель, Такие процессии обычно сопровождала толпа плакальщиц, порой нанятых, неизменно простоволосых, растрепанных и с обнаженной грудью, кричащих и размахивающих руками. Когда процессия достигала входа в гробницу, мумия подвергалась заключительным погребальным ритуалам, которые обычно выполнял старший сын. Но поскольку Татанхамон умер в возрасте 19 лет и наследников не оставил, Самый значимый из сакральных ритуалов – отверзение уст – совершал его преемник – престарелый и опытный царедворец Эйя, возможно, дед покойного, и во многих отношениях сомнительный персонаж. В ходе этой церемонии мертвого фараона символически возвращали к жизни, открывая ему рот, теперь он вновь был способен принимать пищу, пить воду, видеть свет. Древние египтяне считали, что еда и свет – Два ключевых элемента, в которых нуждается душа, Ка, в загробном мире. Эйе, одетый в мантию из леопардовой шкуры, произносил заклинания, прикасаясь к глазам и мумии специальными инструментами, в том числе ножом в форме рыбьего хвоста, наподобие того, которым перерезали пуповину новорожденных. Таким образом, возможно, апеллируя к идеям о непрерывности рождений, смертей и посмертного возрождения. Ритуальные прикосновения в ходе этих церемоний, по-видимому, были довольно сильными. Международная команда ученых в рамках швейцарского проекта по исследованию мумий, изучив 51 мумию, у многих из них обнаружила переломы конечностей и сколы на передних зубах. Тутанхамона похоронили в нескольких вложенных друг в друга саркофагах, которые, в свою очередь, были помещены на позолоченное ложе описанное картером как тяжелые деревянные носилки в форме кровати вогнутой таким образом чтобы принять выпуклое дно внешнего саркофага повторяющего очертания человеческого тела Иголовья кровати украшали две искусно вырезанные львиные головы на противоположной стороне были львиные хвосты а ножки кровати словно повторяли передние и задние лапы льва Основание ложа имитирует плетение и выглядит как плотный матрас, покрытый золотом сверху и черным лаком снизу. Это была кровать, достойная царя и бога. Вокруг неё воздвигли золотые алтари, гробницу наполнили сокровищами, а дверь запечатали. Царю Тутанхамону, как бывшему воплощению бога на земле, предстояло провести свою загробную жизнь рядом со своими собратьями-богами – хотя предполагаемые подробности этого остаются неясными для обычных египтян смерть воспринималась как переход в другую страну известную под названием поля иару счастливое место где люди обретают вечную жизнь и благополучие Бедняков просто хоронили в пустыне возможно с амулетом или двумя а богатых египтян с многочисленными подношениями и мебелью так обстояло дело изха архитектором гробниц царей Аминхотепа II, Тутмоса IV и Аминхотепа III, 15-14 века до нашей эры чья ранее нетронутая гробница была найдена более века назад в поселении ремесленников и строителей Дейр-эль-Медина. Кха похоронили вместе с его женой Мерит, И в дополнение к обильному украшению одежды, мебели и еде в гробнице была найдена его коллекция из 60 треугольных мужских бикини. У обоих супругов были красивые кровати. Кровать кха была деревянной с ножками в виде львиных лап и туго сплетенным матрасом. Кровать, не уместившуюся в погребальную камеру, вместо того, чтобы унести обратно в мир живых, оставили в коридоре непосредственно перед дверью в спальницу. Возможно, она и не предназначалась для гробницы, но, видимо, была кроватью Кха при жизни. Кровать Мерит походила на ложа Кха, но была меньше и выкрашена в белый цвет. Ее застелили простынями, покрывалами с бахромой, полотенцами, а деревянный подголовник обернули двумя слоями ткани. Эти кровати были явно важны для их владельцев при жизни – и, скорее всего, использовались для переноса тел к месту захоронения. Посмертная роскошь Хорошая смертная ложа служила идеальным способом транслировать живым представление о своем статусе на земле и на небесах. Немногие культуры смогли довести этот символизм до такой крайности, как это сделали древние греки. Учитывая, что возлежать на обеденном диване или клине во время еды считалось в греческом обществе в высшей степени утонченным занятием, использование этих кроватей в обрядах погребения было лишь вопросом времени. Хотя погребально-трапезная ложа встречается и в более ранних культурах, в том числе в гробнице II тысячелетия до нашей эры из Ерихона, к V веку до нашей эры, смертная ложа клина стала самым привычным повторяющимся мотивом на греческих погребальных вазах. У нас мало археологических подтверждений использования клина в качестве смертного ложа. Возможно, это связано с тем, что их деревянные рамы давно истлели, или дело в том, что такие кровати обычно не оставляли в гробнице. Надпись V века с острова Кеос в Эгейском море гласит, что после похорон и кровать, и ее покровы нужно забрать домой. Среди редких примеров того, что люди пренебрегали этим советом, можно назвать несколько могил на кладбище Карамайкос в Афинах, которые содержат явные остатки роскошных деревянных клины, инкрустированных в ближневосточном стиле слоновой костью, янтарем и костяными украшениями. Захоронение на таком ложе, несомненно, было способом указать, что его обладатель и после смерти имеет право на бесконечное пиршество. Таким образом, Любовь древних греков к захоронению на клины могла быть связана с изменениями, произошедшими в их восприятии загробной жизни. В Одиссеи Гомера, датируемой концом VIII века до нашей эры греческое представление о загробном существовании было схоже с Месопотамским. Дух вел скучную монотонную жизнь в царстве Гадеса, темном подземелье, окруженном водами. Только те, чьи тела были похоронены, могли пересечь воды и войти в царство мертвых. А трехголовый пес-монстр Цербер охотно впускал всех мертвецов, но не выпускал и съедал любого, кто пытался выйти. Не было никакой награды или наказания за то, как ты вел себя в жизни. К архаической эпохе, восьмой-шестой века до нашей эры, царство Гадаса стало более приятным, А в классический период с V по IV век до нашей эры стала набирать силу идея Элизиума, или Рая, а с ней увеличилась и частота использования клина в качестве смертного ложа. Несмотря на изменившееся к лучшему представление о загробной жизни, превращение пиршественного ложа в смертное все еще требовало серьезных ритуалов. Во-первых, Близкой родственнице, не моложе 60 лет, поручалось обмыть, умастить и одеть усопшего. Затем тело помещали на клины, положив голову на подушку и направив ноги к двери. На вазах того периода изображены мужчины, подходящие к клине с поднятой правой рукой, и женщины, бьющие себя в грудь и по голове. Встречаются изображения женщин, играющих на арфе, флейте или лире. В классическую эпоху профессиональные плакальщицы уже не одобрялись, а кровати клины все так же использовались при захоронении. Среди знатных этрусков существовала мода хоронить в глиняных гробах, сделанных по образцу обеденных кушеток. Саркофаг супругов, датируемый концом VI века до нашей эры, один из величайших шедевров этрусского искусства. Монументальное глиняное основание украшают две фигуры из терракоты, Муж и жена словно возлежат на ложе клины, как во время пиршества, с веселыми лицами и длинными заплетенными в косы волосами. В левой руке жены маленький круглый предмет, возможно гранат, символ бессмертия. Этрусские женщины, вероятно, пользовались большей свободой, чем некоторые их современницы. И вот она перед нами, удобно отдыхает рядом со своим мужем. В греческом мире пиры предназначались только для мужчин. Позднее предсмертная ложа Клины появляется всюду, где побывали греки и римляне, хотя, как и в случае с этрусками, обычно несет на себе отпечаток местного колорита. Памятуя об индийском походе Александра Македонского и его вторжении на территорию бассейна реки Инд в современном Пакистане, неудивительно обнаружить там изображение мертвого Будды, лежащего на кушетке эллинистического или римского образца, но с точенными ножками, характерными для местной гандхарской культуры. На Западе погребальная клина в основном вышла из моды с падением Римской империи, хотя мы находим некоторые захоронения XVI века с надгробными скульптурами, изображающими человека, который опирается одной рукой на кушетку. Однако такая мебель вновь появляется массово только в викторианские времена когда британцы, расширяя границы своей империи, вновь возрождают моду на все классическое. Честолюбивые викторианцы порой устраивали посмертные прощания в гостиной, укладывая своего умершего родственника на классическое клины – шезлонг или кушетку для обмороков. Хотя клины утратили прежние коннотации пиршества, и викторианская кушетка теперь ассоциировалась больше с женщинами, нежели с мужчинами, связь с образом посмертной роскоши сохранилась. Собраться вокруг постели Во многих культурах само смертное ложе было сущностно-социальным пространством, где собирались друзья, семья и другие люди часто в большом количестве, Аудитория была особенно важна, когда умирающий человек, например, глава семьи, должен был передать кому-то бразды правления, обозначить своего преемника. Китайские императоры предпочитали смерть на миру. Обычно они произносили имена желаемых преемников непосредственно перед смертью, пытаясь не всегда успешно предотвратить таким образом споры о престолонаследии. Однако возникали непредвиденные опасности. На смертном одре китайский император Вэнь Цюань из Северного Китая принял, как утверждали, эликсир долголетия. Только эффект оказался обратным. Это был далеко не единственный случай. Различные эликсиры убили множество китайских императоров и высокопоставленных чиновников, включая императора Цинь Айди. Он умер в 365 году в возрасте 25 лет Приняв зелье, которое случайно исполнило обещание, что принявший его, никогда не состарится. По крайней мере, у Вэнсюаня хватило ума попробовать эликсир, когда он и так уже готовился к смерти. Индийские махараджи, как правило, выбирали и усыновляли своих наследников, находясь на смертном одре что было разумно в нестабильных государствах, где приемный сын, если бы его выбрали раньше, мог бы попытаться ускорить свое вступление в наследство. Смертная ложа приобретала большое значение среди ожесточенных споров о потенциальных преемниках. Когда в 1603 году 69-летняя королева Елизавета I умирала в постели, на прощании присутствовало относительно немного людей. По словам ее фрейлины Элизабет Саутвелл, проблемы начались после того, как умирающая королева попросила подать ей зеркало, Все официальные портреты королевы-девственницы изображали ее в расцвете неувидающей красоты, с безупречным цветом лица, несмотря на то, что у нее были заметные шрамы от последствий оспы и гнилые зубы. Увиденное в зеркале привело ее в такой ужас, что она изгнала из своей комнаты всех тех, кто ей стил и вводил ее в заблуждение. В придевшей толпе зрителей в день ее смерти, тем не менее, присутствовали ее фрейлины, врач, капелланы, архиепископ Контерберийский и члены ее тайного совета. Были произнесены молитвы, и когда она стояла на пороге смерти, ее спросили, согласна ли она, чтобы ее преемником стал король Шотландии Яков. Не в силах вымолвить ни слова, она просто подняла руку в знак согласия. Елизавета, чье тело так долго служило предметом жадного любопытства, а девственница ли она, злонамеренных сплетен и домыслов, а не рожала ли она, оставила строгие распоряжения, чтобы ее не вскрывали и не осматривали, как было принято в таких случаях. Вместо этого ее тело сразу поместили в гроб, который, в свою очередь, положили на кровать, а вокруг караулом встали ее придворные дамы. Сама кровать, была покрыта черным бархатом и украшена огромными страусинами перьями. В соответствии со средневековой традицией на гроб поместили деревянную статую королевы в натуральную величину. Статуя оставалась там до момента погребения и служила двойником усопшего монарха до тех пор, пока следующий монарх не вступит на престол. Эхо этой королевской смерти разнеслось по всей Европе. В 1715 году Людовик XIV умер также, публично и в своей официальной постели. Королевская кровать была настолько важна для французской придворной жизни, что даже когда она была пуста, люди, входившие в спальню, преклоняли перед ней колени, как перед алтарем. За два дня до смерти Людовик XIV все еще вел оттуда государственные дела, в том числе добиваясь, чтобы его правнук стал его наследником. Приближенные не отходили от постели. В спальне все время было многолюдно. Среди навещавших монарха были родственники, придворные, врачи, проверяющие его гангренозную ногу, и многие другие. После смерти короля многочисленные комнаты дворца были задрапированы черным. Но в обход традиции у Людовика XIV не было привычной похоронной статуи. Во Франции существовал обычай заказывать у художника сплетенные из лозы, англичане использовали цельное дерево, манекен покойного короля в натуральную величину, на который крепились выполненные из воска слепки лица и рук покойного государя. Затем этого двойника одевали и усаживали на королевскую кровать для приема гостей, пришедших отдать последний долг. Манекен принимал участие и в трапезе, во время которой ему подавали блюдо и обслуживали его со всеми почестями, положенными живому монарху. Во время траурных процессий такие манекены предъявлялись широкой публике, и толпы народу стекались поглазеть на них, но отец Людовика XIV, Людовик XIII, приказал прекратить эту практику в 1622 году, утверждая, что в ней слишком много языческого. Собираться у смертного одра было важно не только для королевских особ. Друзья и родственники стекались к постели умирающего, чтобы поддержать его и друг друга. В Елизаветинской Англии после смерти труп обычно обмывали, заворачивали в саван и, если позволяли средства, неискусно бальзамировали. Тело укладывали на носилки или в открытый гроб, который нередко помещали на прежнюю кровать человека. Затем Наступал период бдений, когда друзья и семья следили за тем, чтобы тело не оставалось в одиночестве до самого погребения. Эта традиция была довольно распространенной вплоть до середины XX века. Для католиков последнее прощание умирающего с близкими родственниками имело большое значение – Они верили, что судьба покойного может решаться в эти часы, и зависит она от того, склонится ли чаша весов в пользу ангелов или демонов, стоящих над смертным адром. Мирная кончина означала, что ангелы одержали победу. Протестанты после реформации настаивали на том, что человек не может делать решающий судьбоносный выбор в последнюю минуту, И эта идея вызывала определенное беспокойство на пороге смерти. Тем не менее протестантский капеллан Елизавета изо всех сил постарался описать ее последний вздох как готовый билет на небеса. Ее величество покидало этот мир кротко, как агнец, легко, как спелое яблоко, упавшее с дерева. В исламе семья и друзья также собирались вокруг смертного одра. Когда конец был уже близок, они побуждали умирающего свидетельствовать свою веру произнесением арабской молитвы «Нет Бога, кроме Аллаха» и «Мухаммед пророк его». В оригинале эта молитва довольно утешительна и лирична за счет повторяющихся звуков «ла». Если умирающий был слишком слаб для произнесения сакральных слов, их нашептывали ему на ухо, как шептали ребенку при рождении. После смерти, Тело ритуально омывали, заворачивали в саван, а затем клали в гроб, обычно помещенный на носилке. Похороны должны были состояться как можно скорее, в идеале до окончания дня, а затем следовал период траура. Соображения гигиены и угроза быстрого разложения, несомненно, были основной причиной этой поспешности, поскольку в исламе кремация запрещена. Те же правила тысячелетиями действовали и в иудаизме. Европейские евреи 16-17 веков считали митсвой, персональным добрым делом или религиозным долгом, собраться вокруг смертного ложа. Община делала все возможное, чтобы никто не умирал в одиночестве. В идеале, умирающий должен был исповедаться перед десятью евреями, прочитав серию молитв а затем дать благословление своим близким и молиться за них. В Талмудическом отрывке Бог говорит «Я поместил свой образ среди вас, и за ваши грехи я перевернул его, теперь переверните ваши постели». Следуя этим указаниям, скорбящие евреи традиционно переворачивали свои ложа и лежали, сидели и принимали пищу на полу в течение семи дней траура Шива. Европейцы 17 века описывали подобные сцены поддержки в африканских колониях Золотого берега. Хотя европейцы не сближались с жителями Западной Африки настолько, чтобы оказаться непосредственными очевидцами всех погребальных ритуалов, они рассказывали о больших собраниях людей там, где кто-то умирал, насмешливо припоминали, что жрец, обращался к мертвому, спрашивая его, как он умер и не виновен ли кто-нибудь в его смерти. На самом деле, вопросы подобного рода посещают почти каждого из нас, поэтому, возможно, такие ритуалы были полезны для психического здоровья родственников. Старший сын обычно хоронил отца под его кроватью или рядом с ней. Каждое утро он по традиции предлагал отцу первому отведать всего, что сам ел или пил. Английские колонизаторы покончили с этой практикой, объявив ее варварской. Последние слова Присутствовавшие у смертного одра часто склонялись к умирающим, желая услышать их последние слова. Пытается ли человек подвести итог всему, что сделано? Раскрыть смысл прожитой жизни в последнем, самом значимом высказывании? Станут ли его слова чем-то вроде божественного откровения остающимся о будущем мире? «Берти!» — прохрипела королева Виктория. Это было домашнее имя ее старшего сына Альберта Эдуарда. «Как мне все это надоело!» — сказал Черчилль. «Я спать!» — рявкнул Сталин, прежде чем отослать охрану. «Вы мне сегодня больше не понадобитесь. Идите спать!» Трудно быть глубокомысленным или, возможно, трудно заботиться о том, чтобы быть глубокомысленным, стоя на пороге смерти. Западные люди всегда проявляли особый интерес к последним словам умирающих, тенденция, которая берет свое начало еще с эффектной кончины Сократа, который по приговору суда в 399 году до нашей эры должен был выпить смертельную чашу ядовитой цикуты. Он был признан виновным в том, что не почитал отеческих богов и тлетворно влиял на афинскую молодёжь. Его юный ученик Платон описал весь ход событий, кульминацией которых стало то, что Сократ выпил яд, лег, предположительно на кровать, накрыл себя простыней и позволил яду медленно распространиться по всему телу. В последний момент он, по-видимому, снял покрывало с лица, чтобы напомнить другу свидетелю его смерти, Критон мы должны осклепию петуха, так отдайте же, не забудьте». Какое разочарование, можем подумать мы? Но его друзья были поражены. Сократ сохранял свою добродетельность до конца. Для римлян смерть Сократа стала эталонной кончиной. Так возникла традиция уделять особое внимание последним словам человека. Римский философ Сенека решил покончить с собой так же, как и Сократ, и позаботился о том, чтобы его секретарь оказался рядом для записи его последних слов. «Поскольку мне запрещено, — сказал он согласно Тациту, — возблагодарить вас по заслугам, я оставляю вам мое единственное, однако лучшее достояние — образ жизни своей. Если будете помнить об этом, ваша преданная дружба будет вознаграждена как высшая добродетель». Другие утверждают, что ему удалось совершить одно возлияние в честь Юпитера-освободителя. И это представляется более правдоподобным, поскольку, судя по рассказу Тацита, самоубийство Сенеки было многоступенчатым, кровавым и длительным. Смерть от Цикуты, болеголова, обычно вызывает жестокие конвульсии, судороги и рвоту. Куда спокойней смерть через распятие, которая даже во времена греков была довольно обычным способом расправы с осужденными. Учитывая симптомы отравления болеголовом, вполне вероятно, что последние слова Сократа, как и его поведение, не более чем позднейшая выдумка. Возможно, как и все блистательные последние слова. Первый император Октавиан Август якобы сказал «Я принял Рим глиняным, а оставляю его мраморным», хотя его жена Ливия столь же недостоверна утверждала, что на самом деле он процитировал несколько подходящих к случаю строк из греческой пьесы. Елизавете I приписывают слова «всё, чем владею, за мгновение жизни». Как предсмертные слова Оскара Уайльда, умиравшего в нищете парижских меблированных комнат, любят цитировать фразу «или я, или эти мерзкие обои в цветочек». На самом деле он сказал это за несколько недель до своей смерти. «Мертвый вам не ответит и ничего не оспорит, потому так легко додумать и приписать ему любые посмертные слова». Иезуиты и другие миссионеры в Северной Америке любили пересказывать предсмертные речи местных индейцев, используя их для пропаганды христианства. В их рассказах типичная сцена на смертном адре обычно начиналась с осознания того, что конец близок. Если индейец уже был новообращенным христианином, Он молился о здравии друзей и семьи, о милосердии или о дальнейших успехах миссионеров в обращении нехристианских индейцев. С последним вздохом они обычно изрекали нечто подобающее случаю, например, «Иисус, прими меня», и устремляли жаждущие взоры к небесам. Иногда человек, стоящий на краю могилы, но в здравом уме и трезвой памяти, действительно может сказать что-то замечательное, как, например, Джордж Энгель, прокричавший в 1887 году с эшафота «Слава анархии! Это самый счастливый момент в моей жизни!» Записанные последние слова могут послужить пищей для размышления. Твиты и посты в разных социальных сетях в этом смысле фавориты наших дней. Леонард Нимой, сыгравший Спока в «Звездном пути», написал в своем последнем твите «Жизнь подобна цветущему саду. Когда случаются прекрасные моменты, их нельзя сохранить, кроме как в своей памяти. Живите долго и процветайте». Последний твит, однако, может таить неожиданности, как в случае с Ривой Стинкамп, которая написала «Какой сюрприз ты приготовил для своей возлюбленной на завтра?» с хэштегами «Так взволнована» и «День святого Валентина». Она не знала, что ее возлюбленный, олимпийский спринтер Оскар Писториус, собирается ее застрелить. Ваша смертная ложа Томас Гарди в романе «Тесс» из рода Дербервилли писал. «Она подумала о том, что есть еще одна дата, которая имеет для нее большее значение, чем все другие — смерти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 Глава восемьдесят стих десятый. В одном из текстов, найденных при раскопках в сирийском городе Эмар, говорится, что боги выделили человеку максимальную продолжительность жизни в 120 лет. Встреча с четвертым поколением своих потомков названа наивысшим благословением для девяностолетнего, а сто лет считаются крайней старостью. «Мы знаем, что умрем». По мнению греческого философа Эпикура, именно сознание собственной смертности — один из главных залогов счастья. Он призывал своих последователей воспринимать смерть как неизбежную данность и наслаждаться жизнью. И отмечал, что нет ничего страшного ни в смерти, ибо когда смерть наступает, нас уже нет, ни в Боге. Но многие ли прислушиваются к его советам? Сейчас мы склонны либо бороться со смертью, либо не замечать ее. Наше отношение к смертному одру говорит само за себя. То, что некогда было социальным пространством, теперь скрыто за больничными занавесками или вообще выведено из поля зрения. Многие из нас скорее перейдут на другую сторону улицы, чем заговорят сиротевшим человеком, то ли потому, что мы не знаем, как обходиться со смертью, то ли потому, что хотим вовсе ее отрицать. В Северной Америке даже существует движение, его сторонники верят, что если мы будем достаточно позитивно мыслить, то сможем жить вечно. Компания Elcor в Аризоне предлагает креоническую консервацию, возможность заморозить свое тело после смерти, чтобы возможно было оживить, когда технологии будущего сделают это осуществимым. Мы не допускаем и мысли о смерти, Боремся за то, чтобы продлить жизнь тем, в ком она едва теплится, и кому давно уже не в радость. В конце 2010-х годов в Соединенном Королевстве прошли три громкие кампании, когда вопреки советам врачей родители боролись за сохранение жизни младенцев в терминальном состоянии, находящихся в коме. Каждая из этих попыток вызывала массовую общественную поддержку. В одном случае Дональд Трамп даже обратился с петицией к папе Римскому. Заглядывая в далекое прошлое, мы понимаем, как сильно все изменилось. В Европе и Северной Америке XIX века потеря по крайней мере одного ребенка представлялась довольно обычным явлением, и, как мы видели, у женщины был один шанс из семи умереть самой в детородный период. Это, конечно, не всегда облегчало отношение к смерти, Вспомним 40-летний траур королевы Виктории по ее любимому принцу Альберту и месопотамскую веру в то, что мертворожденный младенец будет вечно наслаждаться игрой на небесах. Идея явно предназначенная для того, чтобы утешить убитых горем родителей. Смерть была вездесущей и публичной. Ее следовало учитывать, если и не принимать, а боль, которую она доставляла, разделять с другими. Люди собирались вокруг смертного одра, поскольку смерть была неотъемлемой частью жизни. Опубликованная британским правительством в интернете фотография мертвой Виктории на ее кровати описывается как «довольно шокирующая». Мертвая королева лежит с закрытыми глазами на кровати, обтянутой белой тканью и украшенной цветами. Над ее головой висят портреты ее мужа. Фотография и связанная с ней отретушированная посмертная картина, если смотреть на них глазами современного человека, производят отталкивающее впечатление. Однако во времена Виктории ни ее посмертная фотография, ни портрет вовсе не считались шокирующими. В Европе долгие годы было модно заказывать картину, изображающую семью, собравшуюся вокруг смертного одра. Такие постановочные съемки у гроба сегодня считаются чем-то почти болезненно извращенным. Последние художественные западные фотографии на смертном одре это, вероятное изображение Кэнди Дарлинг, актрисы-транссексуалки и суперзвезды Энди Уорхола, которая умерла от лимфомы в 1974 году. На фото она лежит на кровати с белым покрывалом в окружении цветов, с безупречным макияжем под Мэрилин Монро и соблазнительно заломленными юными руками. Это остается амбивалентным образом и, возможно, тем более противоречивым по мере того, как мы все дальше уходим от викторианской эпохи. Королева Виктория доходила до крайностей даже по меркам своего времени. После смерти Альберта она носила черную одежду в знак траура не один год, как было принято, а сорок. Она навсегда сохранила его спальню нетронутой. Стакан, из которого он сделал последний глоток, остался на прикроватном столике. Его промокательная бумага и перо так и лежали открытыми с момента последней записи. Королева приказала ежедневно доставлять свежие цветы в его комнату. И это не было расценено как пугающее или неуравновешенное поведение. Люди одобряли ее преданность. Однако регулярное общение с умершими, будь то Виктория, ритуально обновляющая цветы у постели Альберта, или сын в доколониальной Западной Африке, предлагающий своему покойному отцу первый кусок еды, бросает нам некий вызов. Такое поведение кажется нам распущенностью, чем-то неприятным, а иногда совершенно отталкивающим. Например, когда мы говорим об этнической группе Тараджи в современной Индонезии, Они практикуют традиционный анимизм с некоторой примесью ислама и христианства. Их семьи до предела сдвигают границы наших современных западных табу в отношении смерти. Они держат своих умерших родственников в доме, иногда в течение многих лет, пока не смогут позволить себе достаточно пышные похороны. Медленно высыхающий труп кладут в открытый гроб на кровать в гостиной и ухаживают за ним, как за больным, а не за умершим каждый день подавая ему еду, сигареты и кофе. После погребения тело по-прежнему не оставляют в покое, а выкапывают каждые три года для специальной церемонии, в ходе которой труп омывают и переодевают. Для Тараджи такое поведение представляется нормальным и утешительным. Тем не менее на Западе многие из нас никогда не видели мертвого тела, и даже мысль о нем вызывает отвращение. В клипе 2016 года на последнюю песню Дэвида Боуи «Лазарес» видно, как умирающий на больничной койке певец тянется к камере. Видео признали чудовищно безвкусным, и, возможно, поэтому режиссер впоследствии утверждал, что видео не имело никакого отношения к его болезни и подчеркивал, что болезнь была признана смертельной только после того, как видео было снято. «Смертная ложа» теперь обычно появляется только в художественной литературе. В некоторых из лучших и худших фильмов ужасов есть кадры, связанные с последними минутами персонажей. Учитывая, что «Смертная ложа» стала табу в приличном обществе, такие фильмы неизменно получают рейтинг X считаются примитивными, маргинальными или теми и другими вместе взятыми. Рейтинг X означает, что на сеансы не допускаются лица, не достигшие 17-летнего возраста. Между тем, ассортимент фильмов, в которых «Смертная ложа» играет заметную роль, огромен. От «Экзорциста» 1973 года, названного самым страшным хоррором всех времен, где в наиболее пугающих сценах показана рвота, одержимой дьяволом девочки, свращающейся, как у совы, головой на пляшущей кровати, до фильмов о, собственно, кроватях-убийцах. Среди последних – малобюджетный фильм «На смертном адре Постель людоед», в котором демон создает кровать, чтобы изнасиловать любимую женщину. Кроме того, фильм, рассказывающий о монстре-убийце «Под кроватью», который стал таким андеграундным хитом, что за ним последовали «Под кроватью 2» и «3». «Крепкий сон» и «Смертная ложа» также апеллируют к нашему страху смерти, сна и кроватей. Как же мы себя пугаем! Мы далеко продвинулись в нашей борьбе со смертью. Больничная койка с ее дезинфицированными простынями и изолирующими занавесками – место, где спасают жизни, Но это также и место, где 50% из нас умрут, хотя многие, конечно, предпочли бы сделать это где-нибудь еще. Возможно, было бы полезно вернуть традицию собираться вокруг смертного адра для последнего прощания и взаимного прощения. Тогда давайте положим мертвое тело на кровать, чтобы все могли его увидеть и принять происходящее, а также услышать призывающий к единению перед лицом смерти барабанный бой. Соберемся для погребальной трапезы, чтобы бить себя в грудь и получать поддержку друзей. Ведь люди, прежде всего, существа коллективные.